Глава 31. Мультипроблемная мама. Спектр характеристик. «А что, если моя мама сразу и обидчивая, и авторитарная?» — спросили меня однажды. «А если мама и истеричная, и тревожная, и упрямая? А если еще мама и...» Скорее всего, вы тоже нашли свою маму сразу в нескольких типажах. И, скорее всего, читая или слушая описание типажей, вы отмечали, да, вот это про мою маму, где-то процентов на 90, а вот это описание подходит на 80%. А тут тоже про мою маму процентов 20, вроде бы мелочь, но ведь и 20% о чем то говорят. Конечно, человек слишком сложен, чтобы его можно было нарисовать одной краской. Иногда скажет мама про сына, Он очень капризный, а мальчишка в течение дня ни одной слезинки не проронил, на все соглашался, был мил и улыбчив, а на следующее утро истерика на ровном месте. Так какой же он, капризный или нет? Со взрослыми то же самое. Можете ли вы одним словом охарактеризовать свою подругу, а своего начальника, а коллег, а новый технолог из соседнего отдела, с которым вы ведете большой проект, он какой? надежный, ответственный, доброжелательный. Но почему вам с ним так тяжело? Потому что он слишком ведливый, подолго изучает каждый пункт плана, а вы чувствуете, что горят сроки. Так он хороший? Да, конечно, хороший. Вы хотите с ним работать дальше? Нет, боже упаси. Если даже своих знакомых по работе мы не можем нарисовать одной краской, что говорить о наших мамах, таких близких, любимых? И таких больно ранящих. Знакомая молодая женщина однажды сказала про свою маму. «Моя мама — человек без недостатков. Единственный ее недостаток — то, что она знает об этом. Согласитесь, отлично сформулировано. Понимаешь, да, с такой мамой действительно непросто. А еще одна молодая женщина сказала про свою маму примерно так же, но иначе расставила акценты». Моя мама человек без недостатков, и это ее главный недостаток. Чувствуете, как меняется образ мамы. Первая, видимо, не склонна сомневаться в своих словах и решениях, а вторая настолько идеальна, что рядом с ней чувствуешь себя ничтожеством. Что-то похожее испытывают многие, когда смотрят на фотографии людей с идеальной фигурой. Эти фитнес-боги смогли подчинить себя силе воли, а я что ж? Тоже. Ты кто же делать, если ваша мама носитель сразу нескольких сложных качеств? В этой связи хочу вспомнить образ матери в известном американском ситкоме «Теория большого взрыва». Один из главных героев сериала, по сюжету их четверо друзей, все они физики, причем талантливые, еврей Говард, который сильно зависим от своей матери. Но мы эту маму ни разу в сериале не видим, зато много раз слышим. Властный голос матери настигает Говарда и его друзей – В самые неподходящие моменты. Создается ощущение, что она видит сквозь стены и слышит даже те слова, которые они не произносят в слух. Герой трепещет, услышав ее голос. Все жалеют Говарда. Однако во время походов и пикников все стараются быть рядом с Говардом, у которого всегда самые вкусные угощения, заботливо приготовленные его громогласной еврейской мамой. «Нет людей без недостатков», Иногда эти недостатки причудливо переплетаются с огромными достоинствами. Комплимент как вариант критики. Я уже говорила, повторю на всякий случай еще раз, я не психолог. У меня просто есть большой жизненный опыт. Я сама мама и бабушка, я сама дочка. В нашей семье переплетено такое разнообразие судеб и характеров, есть такие мощные примеры работы над собой – что все это в совокупности стало целой базой для моих наблюдений и анализа семейных взаимоотношений. А еще у меня есть ученики, и их уже более 50 тысяч. И они тоже обращаются ко мне за советом, в том числе по глубоко личным вопросам. Когда я писала главы про ужасных мам или про несчастных мам, я в том числе рассказывала и про себя. Мне нравится фраза «обижаются только горничные, но сама я тоже иногда обижаюсь». Я работаю над своими обидами, но все равно обижаюсь и снова работаю. И я точно так же, как те ужасные мамы, бываю и трепетной, и авторитарной. Мои дети абсолютно искренне говорят, что я прекрасная мама, и для меня это невероятно важно. Но сама я все-таки понимаю, да, и у меня есть недостатки. Да, и мне надо работать над собой. Мне трудно слушать критику, я честно признаюсь в этом. Мне так хочется быть всегда хорошей. И когда меня критикуют, я реагирую иногда бурно. Знаете, что меня спасает? Мысль о том, что я не идеальна, и нет идеальных людей. А дети, которые замечают мою работу над собой, хвалят меня за это. Каждый раз к приезду детей я стараюсь приготовить что-то очень вкусное. Я всегда старался. Но однажды мои дочь и зять попросили меня не добавлять слишком много масла в еду. Калорийно, вредно, невкусно. Мне было обидно. В конце концов, я ведь хорошо готовлю, и мою еду всегда хвалят. Да и они хвалили. Почему им вдруг не нравится то, что раньше нравилось? Я продолжала добавлять в еду столько масла, сколько считала нужным, и тогда они сказали «Извини, но в следующий раз, когда приедем к тебе в гости, привезем еду с собой». «Видимо, нам не подходит твоя кухня». Было обидно. Но я поняла, они не хотят меня обидеть, просто моя кухня теперь им чужда, у них появились другие вкусы и предпочтения. Я перестроилась, к их приезду стала готовить еду практически без масла. «Да, я теперь не отхожу от сковородки, постоянно перемешиваю овощи». Но у меня получается, и все так же вкусно, но гораздо менее калорийно. Дети это заметили и поблагодарили меня. Как сработала эта благодарность. Как стимул для меня меняться дальше. А потом дети стали хвалить меня все чаще. Надо же, мама, ты это теперь делаешь так, как нам нравится, и вот это тоже. И тут ты не стала настаивать на своем. Как с тобой легко. А мне от таких слов хотелось меняться еще и еще. Не стесняйтесь делать своим мамам комплименты. Именно через добрые слова вы можете вывести их, если не на изменения, то на сотрудничество. Правда, делать комплименты мало кто умеет. Банальный молодец, банальное спасибо. Лучше, чем ничего, но все-таки недостаточно. Хороший комплимент тот, который показывает, вы видите, что делает ваша мама, понимаете, через какие сложности ей пришлось пройти, и чувствуете, что она старается для вас. И вы цените, очень цените это. Фактически, комплимент — это доброжелательный анализ действий другого человека. Мама, спасибо тебе большое. Я видела, как тебе хотелось сказать, что я вышла замуж не из-за того человека, когда Дима рассказывал, что он опять меняет работу. Но ты молчал. Мам, я очень это ценю. Мам, я заметил, ты в последнее время стала такая сдержанная, не обидчивая вообще. Мне так нравится с тобой болтать о всякой ерунде и не подбирать на слова, как раньше. Это так приятно. «Мама, я так переживала из-за этого разговора, так волновалась, а ты отреагировал совершенно спокойно. Даже не стала меня отчитывать. Мне сейчас так хорошо с тобой. Спасибо». Начните с малого. Комплименты — это отлично. Но ведь говорить их нужно после того, как мама хоть чуточку изменится. Ну, хотя бы допустит возможность изменения. И тогда вы его поблагодарите за то, что она согласна пойти вам навстречу. Как же дать понять маме, что вам тяжело? Во-первых, не хватайтесь за все мамины недостатки сразу. Обнаружили, что пять пунктов из списка ужасных мам подходят вашей маме? Расставьте проценты, насколько ваша мама трепетна, насколько безудержна, насколько истерична. Выберите характеристику, в которой вы отметили не самый высокий процент. Это очень важно. Начинать работать нужно с одним негативным качеством и не самым сложным. У вас ведь пока нет большого опыта работы психологом, верно? Поэтому потренируйтесь на том мамином качестве, которое ей будет проще всего исправить. И только когда почувствуете, что дело сдвинулось с мертвой точки, можете переходить к следующему. Как выстроить важный разговор с мамой? Используйте «Я» сообщение. Это прием, который описан в множестве книг и статей по психологии. Кстати, в моей книге «Семья что надо». Наверняка вы его знаете, но все таки напомню. «Я» сообщение подразумевает, что вы говорите человеку исключительно о себе. о своих собственных переживаниях, обидах и боли. Вы не предъявляете претензии собеседнику, вы не обвиняете его. Вот из-за тебя я не вышла замуж за Игоря. Сейчас бы жила с ним счастлива, если бы ты не запретила встречаться с мальчиком, который мне как бы не пара. Нет. Обвинения приводят лишь к одному. Ваша мама, да любой ваш собеседник, мгновенно встает в защитную позицию и разговор уходит с поля поиска истины на поле битвы. Поэтому говорите о себе. «Мама, мне бывает очень неудобно, когда ты приходишь к нам домой без предупреждения. С одной стороны, я рада тебя видеть, а с другой, я не выполняю обещания, которые дала детям и мужу. Вчера я пообещала им, что мы вечером поедем гулять на набережную, но прогулку пришлось отменить, дети обиделись. И мне тоже было ужасно стыдно, и перед детьми с мужем, и перед тобой, потому что я хочу радоваться тебе, а не получается. Пожалуйста, давай заранее договариваться о встречах». Такие слова вряд ли обидят маму. Фактически вы делитесь с ней своей проблемой и предлагаете стать участником ее решений. Можно даже сказать, вы просите у мамы совет. И мама не уйдет в глухую оборону. Она наверняка сделает вам шаг навстречу. Очень хорошо помогает еще один простой прием. Выбрать для общения нейтральную территорию. Если вам не комфортно от того, что мама приходит в ваш дом и проверяет, как сложно пододеяльники в шкафу, Не приглашайте ее домой. Зовите в кафе, в кино, на прогулку. Встречайтесь на нейтральной территории и проблема устранится сама собой.